Глава 26. Чем ближе мы приближались к базе противника, тем чаще нарывались на секреты, которые он выставил. Это было совершенно не похоже на обычную террористическую ячейку. Нет, это было крупное организованное формирование, с которым нужно было заканчивать. Они начали эту войну, их смертью она и закончится. Один раз секретку получилось снять вообще бесшумно. Спасибо дрону Фрая, который постоянно сопровождал нас и показывал картинку сверху сразу во всех диапазонах. Мы могли самостоятельно переключить отображение карты. И все чаще реальный бой походил на игры прошлого. Когда ты бежишь хрен пойми куда и постоянно смотришь на уже отрисованную мини-карту. Но раз технологический уровень позволяет, почему бы этим не пользоваться? Ведь все, что нам доступно сейчас, ранее было для человека лишь мечтательным образом. Каждый раз, когда мы устраняли противников, мы проверяли все их пожитки. Нам нужно было каким-то образом проникнуть внутрь базы, но не через основной ход. А у тех, кто стоит в дозоре, обычно есть с собой карты, которыми они пользуются. И это лишь по одной простой причине. У них, у большинства, нет чипа в голове. Через чипы же можно отследить любого, если сильно захотеть. Вот у них из-за паранойи на этот счет и не было модификаций по большей части. Уже на пятой группе, которую мы уничтожили всего тремя выстрелами, убив четырех человек, нам удалось достать карту. Ее явно чертил профессионал, при этом используя специализированное программное обеспечение. Такое просто так не получить, а значит кто-то действительно помогал террористам в их миссии. «Мир, подойди ко мне, если можешь», – спокойно сказал я в наш с ней канал. Мне нужно, чтобы ты кое-что посмотрела сама и подумала, получится у нас такое или нет. Хорошо. Через какое-то время она ответила, а мгновением раньше послышался чей-то вскрик: Тут просто патруль бродил, одного убило, а второму, кажись, просто ногу оторвала. Но тут я не уверена. В любом случае, она все равно знают». Да иди ты сюда уже, а? Вздохнул я, всматриваясь во все, что было перед моими глазами, так как противник мог показаться в любую секунду, дрон не особо далеко отображал местность, а если его поднять выше, то падало разрешение картинки. Минут через пять показалась Мира, которая сначала перезарядила свою винтовку, поменяв магазин, а потом старый снарядила боеприпасами, чтобы просто так его не выбрасывать. Уже после этого я протянул ей карту, которую удалось получить, чтобы она ее обследовала. «Конкретику. Чего ты хочешь?» Спустя какое-то время спросила она, на миг приподняв голову. Видимо, чтобы посмотреть на меня. За шлемом, увы, не видно. «Тут есть коллектор вентиляционной шахты. Я не знаю, как именно там проходит вентиляция, но по логике должна охватывать всю базу противника целиком», начал я, на что девушка кивнула. «Я не особо силен в этом, но... Как думаешь, у нас получится через нее пробраться... Вот...» Протянул я руку и тыкнул пальцем примерно в центр базы, где был их командный пункт. «Сюда!» «Знаешь, тут ни черта, если честно, непонятно!» — усмехнулась она, после чего сложила листок бумаги и убрала в кармашек разгрузки на поясе. Но это пока единственный скрытый проход, про который мы узнали. Воспользуемся им, а внутри уже будем действовать по обстоятельствам. Противников будет много, так что придется почти весь маршрут преодолевать с максимальной скрытностью. Тогда план не меняется», — вздохнул я. «Все еще на грани, мы точно сдохнем. Ну или мы сдохнем, но заберем с собой всех», — усмехнулся я. «В любом случае, нам нужно достать информацию из серверов, а для этого нужно заполучить схему всей базы противников». И в этот момент прилетело где-то не так далеко от нас. А потом еще раз и еще. Судя по тому, что взрывы не особо и большие, то отработал на упреждение корвет. Расстояние до нас, если учитывать то, что после вспышек раскат взрывов доходил до нас за 20 секунд, чуть больше 6 километров, и это крайне маленькое расстояние. «Поспешим», — спокойно добавил я, после чего поднялся с колена на ноги и направился в сторону базы противника. Впереди нас ждало еще несколько патрулей и засад. С ними разделаться было довольно просто, так как мы их видели на большом расстоянии, а они нас не очень. Все же густая тайга, а этот лес походил именно на нее. Не самое лучшее место, чтобы устраивать бои, если нет достаточных средств обнаружения и поражения. У нас были, из-за чего мы не тратили боеприпасы в большом объеме. Но все равно, чем ближе мы приближались к базе противников, тем меньше становилось настоящих деревьев. Только макеты, причем полноразмерные, да и растительности на земле практически не осталось. Зато были в некоторых местах четко видны протоптанные и накатанные тропы. Значит, к ним кто-то постоянно ездил и ходил. Ну, ходить могли и они сами, а вот ездить — тут вопрос более интересный. Техника у них была, но зачем им дорога с северной стороны их базы, при том, что они сами находятся близ границы вечной мерзлоты на планете? Сама база, как мы и предполагали, была скрыта за мощным куполом-голограмм. Сейчас вблизи было прекрасно видно, что это просто магия технологии, так как помех было множество, но вот сверху из космоса такое заметить крайне проблематично, если вообще возможно». Но и был еще один интересный факт. Нам удалось уничтожить только внешний энергетический купол. Был еще внутренний, который прикрывал саму расщелину. Большая часть вооружения была уничтожена, но что-то, что было внутри самой расщелины, все еще временами огрызалось. Нужно было действовать. «Коллектор искать пришлось не так долго. Примерно 15 минут мы на это потратили. За это время удалось восстановить на пару мгновений связь с группировками, которые производили штурм, и обстановка была не самой радужной. Среднее соотношение противников к моим бойцам — 15 к одному, и наши постоянно пятились. Это было откровенное самоубийство. Ранение и смерть будут точно. Надеюсь, благодаря воздушно-космическому превосходству больших потерь удастся избежать». Когда открыли решетку, пришлось расстрелять достаточно большой винт, который гонял воздух. Это точно заметят. Но куда деваться? У меня была только надежда на то, что большая часть бойцов противника пошла отражать атаку моих десантников. Если нет, то нам с мирой будет худо. Когда винт остановился, мы сначала спрыгнули на его опору, а потом медленно по лестнице, которая к нему вела, начали спускаться вниз. Датчик высоты показывал, что глубина составляла примерно 55 метров, а для нашего вооружения это было чертовски глубоко. Но одно понятно, чтобы поддерживать два щита на этой базе, нужен ядерный реактор, который и станет нашей целью для уничтожения. Но перед этим нам в обязательном порядке нужно было зайти еще в два помещения. Первое — серверная, откуда нам нужно будет получить доступ ко всей базе данных базы противника. Второе — комната управления средствами обороны. По логике, именно там должен отключаться щит. Сейчас... Нам не мог помочь даже дрон. Он так и остался снаружи, и, надеюсь, после того, как потеряет с нами связь, вернется к основной группировке, которая сражается, усиливая ее. А нам же придется сейчас тыкаться во все помещения, как слепым котятам. Но в одном, я уверен, самое защищенное место внизу. А значит, именно там противник и спрятал все самое сокровенное и дорогое. Все, что хочет спрятать от мира. Но мы с мирой обязательно туда... проберемся. Коснувшись наконец пола, мы начали медленно двигаться по воздуховоду. Ветер тут был нешуточный, каждый шаг давался с трудом. Пока ползли по лестнице, это не так сильно ощущалось. Сейчас же даже было слышно, как проскальзывают наши ботинки от брони по металлической поверхности. Звук был соответствующим. В конечном итоге мире это надоело, и мы выбрались через самый ближайший к нам лаз, По нему, правда, пришлось еще ползти минут пять, но это уже были мелочи, так как поток воздуха там был минимальным. Скорее всего, просто отвод. Выбрались мы внутрь какого-то склада. Что тут могло храниться, для нас большая загадка, ибо судя по толщине слоя пыли под ногами, он давно пустовал. А еще на стенах угадывалась символика клана Грей, что прямо намекала на то, кому принадлежала или до сих пор принадлежит эта база. Войдя осторожно со склада, мы осмотрелись по сторонам. Защитного вооружения не было. Временами мелькала красная лампа, сигнализируя о поднятой тревоге. И все, больше ничего тут интересного не было. Только длинный коридор, который заканчивался двойной дверью с одной стороны и тупиком с другой. «Так...» Снова мы вернулись на склад, чтобы оценить наше местоположение. «Мы спустились тут», — начала она вести пальцем по тем каракулям, которые изображали из себя карту. «Тупик у нас, скорее всего, вот этот». Я бегло просмотрела надписи над дверьми. «Тут чисто складское помещение. Над нами тоже. Сама база сделана в два яруса. Не такая большая, но казарменных помещений около трех десятков. Каждая...» «На пятьдесят с лишним человек. Количество бойцов, которое кинулось на наших, можешь представить, даже учитывая тот факт, что они несколько раз разведывательные группы уничтожали». «Странно, что они никого не оставили для защиты базы», — нахмурился. «Скорее всего, никто в эту часть базы не ходит, так как тут нечего защищать, и все, кто остался, тусуются дальше. По крайней мере, у меня такие только догадки». «Я тоже так думаю», — кивнула Мира. «Поэтому будем настороже». «Ты, как обычно, впереди. У тебя, в отличие от меня, есть персональный щит, а я буду прикрывать тебя со спины». «Ну, тогда я спокоен», — усмехнулся я. «Мои тылы в надежных руках. Кстати, а где Блэки?» «Да где-то не так далеко гулял», — отмахнулась девушка. «Не так важно. Пойдем». И мы пошли. И стоило нам сделать шаг со склада, как мы моментально вернулись обратно, и по панам открыли шквальный огонь. Первый раз нам, оказывается, просто повезло, а вот сейчас нарвались на весьма крупный патруль, который почти сразу начал поливать нас пулями. Но что самое хреновое, среди них был человек в боевом экзоскелете, большом таком, его уничтожить сможет только Мира. Вот только ей придется сначала найти уязвимость, а потом уже туда попасть. Я вздохнул. Резкий рывок, пока бежал до двери, сорвал с пояса гранату и сразу оторвал чеку. Взрывалась она только по касанию, так что мне нужно было ее метнуть как можно дальше, чтобы, желательно, она упала в ноги противника. Дверь, удар плечом, быстрый бросок и еще один удар плечом. Крики. Кого-то ранило. Я улыбнулся, развернулся и снова рывок в сторону дверей. «Быстрая оценка». Ранены все, кто был в легкой броне. На стенах следы осколков. По мне, боец в заскелете пытается открыть огонь, но не успевает. Я снова оказываюсь внутри. «Итак», — усмехнулся я, — «у меня две новости. По традиции, как говорится, с какой начать?» «С обеих», — тяжело вздохнула Мира. «Оки», — усмехнулся я, видимо, на нервах после такого броска. «Почти вся пехота легла». «Почти. Экзоскелет стоит. Могу передать тебе картинку. А ты попробуешь понять, куда стрелять». Мира кивнула, и я ей отправил быстро сохраненное изображение чипом. Много времени не потребовалось для анализа, судя по всему, моя сестра быстро поняла, где уязвимость. Вывод был сделан на основе ее самодовольной усмешки. План был прост. Я должен был выскочить, отвлечь на себя противника, чтобы он начал по мне стрелять». Секунды после должна была выскочить мира и выстрелить по врагу, что мы, в принципе, и сделали. По мне попала только одна пуля, и то, видимо, случайно, так как у пулемета был перебит осколком ствол. Ну а дальше было дело техники. Миг, выстрел, труп. Мы двинулись дальше. По пути встречались еще противники. Мы заглядывали в каждое помещение и расстреливали врагов. Где-то на нас сами выходили и пытались убить, где-то нам приходилось даже выкуривать врага, но нам повезло. Если соседняя секция еще слышала взрыв, то уже последующая после нее нет. Это было нашим преимуществом. Враг знал, что мы внутри, но не успевал реагировать, либо ему было просто нечем». «Когда мы нашли комнату управления обороны базы, на нашем общем счетчике уже было более 50 убийств. Вроде бы много, но для базы, которая растягивалась на несколько километров, это было ничтожно мало. Причем большая часть даже не успевала оказать сопротивление. Они собирали вещи или пытались блокировать аппаратуру, на которую нам, в принципе, было плевать. Приоритеты мы выставили». В самой комнате управления нас тоже ждали, но благодаря особенностям нашей брони и нашего вооружения, мы смогли почти моментально разобраться с противником, повредив случайно только один пульт. Все остальные были целы, что, несомненно, нас радовало. «Так», — повернулся я к Мире лицом, — «ты давай все вырубай, а я прикрою. Вдруг кто особо умный попытается нас застать врасплох?» Мира снова молча кивнула и устремилась к ближайшему пульту управления. «Я же быстро организовал небольшую баррикаду перед собой, чтобы было удобнее работать по противнику, который попытается зайти. Ну и это была какая-никакая защита от нападавших». «Но в итоге никто к нам так и не смог прийти». То ли действительно людей не было для этих целей, то ли уже начали сваливать с этой станции, так как поняли, что дело не стоит свеч Я был ближе ко второму, но судя по получаемой до сих пор картинке с дрона, базу никто так и не покидал Значит тут в принципе было не особо много народа, а все приказы поступали откуда-то извне Дальше мы устремились в серверную. Сопротивление со стороны противника ужесточилось. Они поняли, что мы хотим сделать, и противодействовали нам. Скорее всего, они даже пытались стереть всю информацию из серверов базы. Но не успели. Мы прибыли туда раньше и расстреляли всех, кто работал в помещении. Гражданский он или не гражданский, было плевать. На базе боевиков? Работаешь на них? «Значит, цель». Подключившись к пульту управления, я быстро начал выкачивать всю информацию. Большая часть из нее была защищена различными паролями и различными методами шифрования. Но в любом случае, все полезные сведения мы сможем узнать. Любой шифр рано или поздно можно взломать. А так как аппаратура старая, для нас это будет проще простого». Когда дело подходило к концу, внезапно послышался щелчок у двери, а потом еще упала бронированная дверь. Нас целенаправленно загнали в ловушку. Рассчитывали разменять побольше жизни, чтобы задержать нас, но не вышло. Информацию стереть или передать они не успели, а вот запереть нас у них все равно вышло. И тут же броня сама по себе переключилась на замкнутый контур дыхания. Нас хотели просто-напросто отравить. «Твою мать!» — тяжело вздохнул я. «Все, игры закончились. Передаю информацию на фрегат». «Черт, пять минут! Что за тяжелая дрянь! Я ни единого отравляющего вещества не знаю, чтобы фильтры сдохли за пять минут. Ну, потом, конечно, еще тридцать отстроенного бака с воздухом!» Грустно усмехнулась Мира. «Но это мелочь. Дверь пробить не выйдет даже у меня». «Да твою мать!» — взорвался я и со всей дури ударил по пульту управления серверной. «А все так хорошо начиналось!» «Выход только один. Я не хочу стать тем, из кого потом будут стараться вытащить информацию!» Прикрыл на миг глаза, а потом мысленно через дрон связался с фрегатом после того, как вся защита была отключена. Помехи также пропали. «Говорит Маркус позывной «Райс». «Я оказался в ловушке. Посылаю точные координаты для нанесения массированного удара по базе противника. Как меня приняли? Прием!» «Да вы там с ума нахрен сошли?» — взорвался Фрай. «Мы через тридцать минут будем. Может, даже раньше. Мы вас вытащим оттуда!» «Да какие к черту тридцать минут, Фрай!» — не стал я терпеть, так как смысла просто не было. «Нас загнали в ловушку. Тут очень опасное отравляющее вещество. Мы сдохнем моментально, стоит нам его вдохнуть. Пока работают фильтры, потом переключится система на замкнутый контур. Ты хочешь, чтобы мы умерли в мучениях?» «Нет», — отстраненно сказал он. «Но мы же можем успеть». «Не успеете», — подавленно сказал я. «На вас волна за волной, пруд боевики». Вы просто чисто физически не успеете. А сейчас вы находитесь в радиусе поражения, теоретическом. Приказываю отступать, немедленно. «Но... никаких твою дивизию «но», — рыкнул я. «Это мой последний приказ. После того, как я погибну, наша организация станет твоей. Не дай нашему делу погибнуть. Маркус Райс, конец связи». «Это сейчас слышали все, понимаешь?» не менее подавленно проговорила Мира, усевшись тут же на пол. «Ну что ж, так я и думала, что эта миссия будет для нас смертельной. Противник же знал о том, что мы наступаем. Но зато мы погибли не зря», — усмехнулся я и уселся рядом с ней. «Зато погибнем, как герои, в яростном огне самой преисподней, куда с собой заберем всех ублюдков на этой базе». «Блэки?» — шокированно проговорила моя сестра, после чего к ней на руки неожиданно запрыгнул этот зверек. — А ты как сюда попал? Тебе все равно на отраву? — Стой, ничи!